В тот вечер Моска и Гела оставили ребенка у фрау Заундерс и отправились на Метцерштрассе в общежитие, где Моска до сих пор официально проживал. Моска нес на плече голубую спортивную сумку с полотенцами и чистой сменой белья. Вспотевшие пропитанные пылью, они мечтали поскорее принять освежающую ванну. В доме фрау Заундерс не было горячей воды. Перед входом в общежитие стояла фрау Майер. На ней были черные брюки и белая блузка — подарок Эдди Кессина. Она курила американскую сигарету, и вид у нее был весьма кокетливый. — Привет вам, — сказала она. — Что-то вы давненько не заходили. — Вы только не говорите, что скучали без нас, — парировал мозг. Фраумайер рассмеялась, показывая свои зайчи зубы. — Нет, я никогда не скучаю. Ведь в доме полно мужчин. Гела спросила... Фрау Майер, вы не в курсе Лео вернулся из Гамбурга. Фрау Майер с удивлением посмотрел на нее. Как, он же вернулся в пятницу? Он что, не заходил к вам? Нет, ответил Моска, и я что-то не видел его ни в Раскелларе, ни в клубе. На лице Фрау Майер вновь появилось кокитливое выражение. Он у себя с вот таким фонарем под глазом. Я его стал дразнить. Но что-то он не в духе, так что я оставила его в покое. «Надеюсь, он не болен», — сказала Гела. Они поднялись на четвертый этаж и постучали в дверь Лео. Тишина. Мозга постучал снова, но никто не откликнулся. Тогда он надавил на ручку, дверь была заперта. «Старуха Майер что-то перепутала», — сказал Мозг. «Он, должно быть, куда-то ушел». Они пошли в комнату и он разделся и отправился мыться. Он полежал в ванне, выкурил сигарету, потом быстро вымылся. Войдя в комнату, он увидел, что Гела отдыхает на кровати и одной рукой держится за щеку. Что случилось? спросил мозг. Зуб разболелся, ответила Гела. Это из-за конфеты мороженого. Завтра сходим к дантисту, сказал мозг. Да нет, скоро пройдет, ответила Гелла. «Раньше уже так бывало». Моска стала одеваться, и она надела его влажный халат и пошла в ванную. За шнуровые ботинки Мозка услышал, что кто-то ходит в комнате Лео. Сначала он подумал, что это, возможно, местный немец-воришка, и крикнул громко «Лео!». Через некоторое время ему ответил Лео через стену «Это я». Мозка вышел, и Лео открыл ему дверь. Когда он вошел... Ля уже спешил обратно в постель. — Что ж ты не зашел? — спросил Моско. Ляо сел на кровать и повернулся, чтобы лечь, и тут Моско увидел его лицо. Под глазом красовался огромный синяк, на лбу была ссадина, лицо раздулось и заплыло. Моско молча подошел к столу, сел и закурил сигару. Ему, наконец, стало ясно, что произошло, ведь вчера он видел заголовки Star and Stripes», только вчера из-за выпитого он не придал этому значения. В газете опубликовали фотографии корабля, причалившего в Гамбурге. Корабль был переполнен людьми, под фотографией была помещена статья о том, как на этом корабле бывшие узники концлагерей пытались отплыть в Палестину, но британское командование перехватило корабль и заставило его пришвартоваться в Гамбурге. Однако пассажиры отказались высаживаться, и тогда их силой стали сгонять на берег солдаты. Моска тихо спросил, — Ты видел, что было в Гамбурге? Лео кивнул. Моска, попыхивая сигары, стал обдумывать события последних дней. Теперь он понял, почему Лео не заглянул к нему, и почему не ответил на их стук в дверь. — Мне уйти? — спросил он у Лео. — Нет, — ответил тот, — посиди немного. — Тебя избили английские моряки? Лео кивнул. Я попытался вступиться за человека, которого они волокли с корабля, и получил вот это. Он потрогал свое лицо. Мозга заметил, что заплывшая щека Лео неподвижна, словно лицевые мускулы были парализованы. «Как это случилось?» Лева уклончиво ответил: «Ты же читал в газете». Мозг нетерпеливо взмахнул рукой, «Да как же все-таки!» Лева сел на кровати, не в силах вымолвить ни слова. И вдруг слезы брызнули у него из глаз. Щека сильно задергалась, он схватился за нее, чтобы унять тик. Он выкрикнул, «Мой отец был неправ!» «Он оказался неправ!» морско молчал через некоторое время лео отдернул руку от лица щека перестала дергаться лео сказал они стали избивать при мне того человека и потащили его по палубе к трапу я хотел их остановить и просто оттолкнул одного а другой мне сказал ну ладно жидовская морда тогда получай ты лео мастерски изобразил простонародный английский выговор я упал и увидел, что немцы докеры хохочут надо мной, над нами, И тогда я подумал об отце. Я подумал, что бы он сказал, увидев своего сына в этом мгновение. Что бы он сказал? Мозг медленно произнес, — Ну, я же говорил, тут тебе не место. Слушай, я уеду в Штаты, как только получу разрешение на женитьбу. Ходят слухи, что военно-воздушную базу прикроют, так что я в любом случае останусь без работы. Поехали с нами. Лео обхватил голову руками. Это предложение не вызвало у него никаких эмоций, ни чувства благодарности, ни желания согласиться. — А что, евреи могут себя чувствовать в Америке в полной безопасности? — спросил Лео с горечью. — Думаю, да, — ответил мозг. Ты так только думаешь. — Сейчас никто не может ничего гарантировать, — ответил мозг. Лео ничего не сказал. Он думал об английских солдатах в шерстяных мундирах, о тех самых, кто плакал, освобождая его и его товарищей из лагеря, о тех, кто снимал с себя одежду, делился с ним едой. Он тогда уверился в правоте своего отца, который считал, что человек по природе добр, что человека легче подвигнуть к жалости и любви, нежели к ненависти. — Нет, — сказал он мозг, — я не могу ехать с тобой. Я уже оформил все бумаги, чтобы ехать в Палестину. Я уезжаю через несколько недель. И затем, чувствуя, что должен объясниться, с Мозкой, добавил — Я теперь буду чувствовать себя нормально только вместе со своим народом. И когда он это произнес, понял, что упрекал мозгу в том, что его симпатия к нему носила только личный характер, что в минуту опасности мозга защитит его Лео, но не защитит какого-нибудь незнакомого еврея, до которого ему нет никакого дела. А этой симпатии было явно недостаточно, она не гарантировала ему безопасности. Он никогда не сможет ощущать себя в безопасности даже в Америке, каких бы высот материального преуспевания он там не достиг. В подсознании у него всегда будет тлеть страх, что его благополучие можно вмиг разрушить, и он ничего не сможет сделать в свою защиту. И даже его друзья, такие как мозг, не сумеют совладать с этой слепой силой ненависти. Лица освободителя и истязателя оказались одним лицом, лицо друга и врага оказалось лишь лицом врага. Лео вспомнил девушку, с которой он жил сразу же после освобождения из Бухенвальда, тоненькую веселую немочку с насмешливой, едва ли не злобной усмешкой на губах. Он поехал как-то в деревню и вернулся оттуда с гусем и полной корзиной цыплят. И когда он рассказал ей, как выгодно ему удалось их купить, она смерила его взглядом и сказала с издевательской интонацией, «О, да ты неплохой делец!» И только теперь он понял или заставил себя понять, что скрывалось за этими словами, и он испытывал лишь бессильную злобу и против нее, и против всех остальных. Она была нежна с ним и вроде бы любила, Она заботилась о нем и всегда проявляла доброжелательность, за исключением того единственного случая. И тем не менее, она и такие же, как она, выжгли у него на руке цифры, которые он был обречен носить на себе, до самой могилы. А где ему было скрыться от этих людей? Не в Америке и, конечно же, не в Германии. Куда же ему уехать? А те. Отец кричал, он мысленно: ты никогда не говорил мне, что всякий человек носит в себе свою колючую проволоку, свои печи, свои орудия пыток. Ты никогда не учил меня ненавидеть. А теперь вот я унижен, надо мной насмехаются, и я чувствую лишь стыд, а не гнев. Словно я заслужил каждый доставшийся мне удар и плевок, каждое оскорбление. Куда же мне теперь идти? И в Палестине я увижу все тот же забор из колючей проволоки, который ты сам обнаружил на небесах или в аду. И потом ему в голову пришла очень простая мысль, Очень ясная мысль, словно он уже давно тайно вынашивал ее в себе, И он подумал, отец тоже был врагом. Теперь размышлять больше было не о чем. Он видел, что Моска молча сидит и курит сигару. Я, видимо, неделю через две уеду в Палестину, но из Бремена я уезжаю через несколько дней. Моска задумчиво проговорил, — Пожалуй, это верное решение. — Зайди к нам до отъезда. — Нет, — ответил Лео. — Пойми, я ничего против вас не имею. Я просто никого не хочу видеть. Моска понял, что он имеет в виду. Он встал и протянул руку. — Ладно, Лео, удачи тебе. Они обменялись рукопожатием и услышали, как Гела вошла в комнату Моски. — Я бы не хотел с ней встречаться, — сказал Лео. — Ладно, — сказал Моска и вышел. — Гела одевалась. — Ты где был? — спросила она. — У Лео. — Он вернулся. — Хорошо, — сказала она. — Позови его к нам. Моска заколебался. — Он сейчас не хочет никого видеть. С ним произошел несчастный случай, и он поранил лицо. — По-моему, ему не хочется, чтобы ты его видела в таком состоянии. — Какая глупость! — воскликнула Гела. Одевшись, она вышла из комнаты и постучала к Лео. Мозг остался лежать на кровати. Он услышал, как Лео открыл дверь. Они стали разговаривать, но слов он разобрать не смог. Идти туда ему не хотелось. Он-то что может сделать? Мозг задремал и, очнувшись, понял, что уже довольно поздно комната погрузилась во мрак. Он все еще слышал за стеной голоса Лео и Гелы. Он подождал некоторое время и позвал. — Эй, как насчет того, чтобы съездить, перекусить до закрытия клуба Красного Креста? Голоса утихли, но через мгновение разговор возобновился. Потом он услышал, как открылась соседняя дверь. В комнату вошла Гелла и включила свет. — Ну, я готова, — сказала она. — Пойдем. Он увидел, что она кусает губы, едва сдерживая слезы. Москов взял голубую спортивную сумку и сложил в нее влажные полотенца и грязное белье. Они спустились по лестнице и вышли из общежития. Фрау Майер по-прежнему стояла у входа. — Вы видели вашего друга? — спросила она. в ее голосе слышались снисходительные иронические нотки да ответила гела сухо по дороге курфюрста налеем мозга спросил у нее он тебе все рассказал да ответила Гела. о чем это ты так долго с ним разговаривала гела молчала довольно долго о том времени когда мы были детьми он рос в городе а я в деревне Но в нашей жизни было много похожего. В пору нашего детства Германия была такая чудесная страна. — А теперь все уезжают, — сказал мозг. — Сначала Мидлтон и теперь вот Лео, и очень скоро Вольф, и остаемся только мы до Эдди. Мне теперь придется не спускать глаз с тебя и Эдди. Гэлла взглянула на него без тени улыбки. У нее было утомленное лицо, и в ее серых глазах застыла печаль. Синева под нижней губой теперь распространилась на всю челюсть. — Я хочу уехать отсюда как можно скорее, — сказала она. — Мне не нравится Эдди, и мне не нравится, что ты проводишь время в его обществе. Я знаю, что он хороший друг, он нам помогает, но я его боюсь не за себя, а за тебя. — Не беспокойся, — сказал мозг. — Скоро прибудут наши документы, мы уедем из Германии в октябре. Они уже подходили к дому, когда Гела спросила устало. — Уолтер, как ты думаешь, в мире теперь беззащитным людям будет легче жить?" Понятия не имею, — ответил мозг. — Но тебе-то что за дело? Мы же не беззащитные? И потом, чтобы ободрить ее, добавил, я обо всем написал матери. Она так рада, особенно тому, что я возвращаюсь домой. Она надеется, что я сумел найти хорошую девушку. И они улыбнулись друг другу. «Наверное, я хорошая», — сказала Гелла немного грустно. «Я вот все думаю о своих родителях. Чтобы они подумали обо мне, будь они живы, вряд ли они были бы рады». Она помолчала. Они бы не стали считать меня хорошей девушкой. — Мы же стараемся, — сказал мозг. — Мы стараемся вовсю. Теперь будет все по-другому. Они свернули на тропинку, ведущую к крыльцу. Тропинку заливал лунный свет. Из-за толстых каменных стен дома до них донесся протестующий плач ребенка. Гела улыбнулась мозге. Ох уж этот негодник! И взбежала по лестнице, опередив его. —